Глава восьмая. Наконец они спустились по главной лестнице к кабинету директора. Из библиотеки доносился неровный гул голосов, приглушенный и прерывистый, словно на похоронах. У входной двери стоял констебль-детектив, отстраненно, бдительно наблюдавший за происходящим, как человек, которому платят за то, чтобы он с готовностью переносил скуку, но был также готов незамедлительно действовать, если непостижимым образом эта скука будет вдруг нарушена. Ховард оставил кабинет незапертым, ключ торчал в двери. Делглише показалось интересным, что директор предпочел ждать в библиотеке вместе со своими сотрудниками. Однако трудно было понять, хотел ли Ховард продемонстрировать коллегам свою солидарность с ними или просто тактично признавал, что его кабинет одним из первых должен был ранним утром удостоиться внимания миссис Бидуэлл и поэтому представляет для Делглиша особый интерес. Но последнее соображение было бы слишком тонким. Вряд ли можно было поверить, что Ховард не входил в кабинет с того момента, как было обнаружено тело. Если нужно было что-то убрать из кабинета, больше всего возможностей сделать это имел именно он. Делглиш был готов к тому, что кабинет может оказаться весьма впечатляющим, но не ожидал, что настолько. Лепнина сводчатого потолка была великолепна и поражала радостным буйством форм. Венки, раковины, ленты, вьющиеся лозы смешивались друг с другом изощрённо и в то же время в строгом порядке. Камин выложен белым и пёстрым мрамором с изящным резным фризом, на котором резвились нимфы и играющие на флейтах пастушки. Классической формы каминная полка завершалась открытым сандриком. Скорее всего, догадался Адам, этот совершенных пропорций салон оказался слишком мал и не только не мог быть перегорожен, но не сумел бы вместить хотя бы одну рабочую лабораторию. Это и спасло его от судьбы большей части помещений в доме. Несомненно, из соображений административного и научного удобства, а не из-за сентиментальной приверженности полковника Хогата к присущему этой комнате совершенству форм. Обстановка в кабинете была новой, но стиль был избран такой, чтобы не слишком бросаться в глаза. Удалось найти компромисс между бюрократической ортодоксальностью и современным функционализмом. Слева от камина стоял большой застекленный книжный шкаф, справа — шкаф для личных вещей и вешалка для верхней одежды. Между двумя высокими окнами располагался прямоугольный стол для совещаний с четырьмя стульями того типа, Что предназначается для высших государственных служащих. Рядом стальной сейф с наборным замком. Директорский письменный стол очень простой. Того же дерева, что и стол для заседания, и стоял против двери. На нем, кроме толстого в чернильных пятнах листа промокательной бумаги, помещалась деревянная подставка для книг с кратким оксфордским толковым словарем, сборником цитат тезаурусом и словарем современного английского языка Фаулера. «Тезаурус» здесь энциклопедический словарь, латынь. Несколько необычный подбор книг для ученого, занимающегося естественными науками. Рядом три металлических подноса для бумаг, входящие, исходящие и на подпись. На подносе для исходящих две желтые папки верхней помечена часовня, предложение о передаче в Министерство по охране окружающей среды. Вторая — большая, старая и растрепанная, много раз подклеенная, с надписью «Новая лаборатория. Введение в строй». Делглиша поразили пустота и обезличенность этой комнаты. Совершенно очевидно, что ее заново отремонтировали и обставили к прибытию сюда Ховарта. Бледный серо-зеленый ковер и того же тона квадратный коврик под письменным столом еще не вытерлись, а темно-зеленые занавеси на окнах хранили строгие складки. Комнату украшала только одна картина, стоявшая на каминной полке, но зато оригинал, ранний Стэнли Спенсер Успение Богородицы. Полные, странно укороченные, в варикозных венах ноги, в широких алых панталонах, уплывали вверх от кружка воздетых, изуродованных тяжким трудом рук к приемной комиссии серафимов, изумленно взирающих вниз. Эксцентричный выбор, подумал Делглиш, совершенно неуместный ни по времени, ни по стилю. Картина была единственным предметом в комнате, и, если не считать книг на столе, отражавшим личные вкусы. То вряд ли можно было предположить, что картина прислана правительственным агентством. Во всем остальном кабинет казался незавершенным, скудно обставленным помещением, приготовленным к приезду неизвестного лица и все еще ожидающим, что наконец-то приобретет отпечаток личных вкусов и характера его обитателя. Трудно было поверить, что Ховард проработал здесь почти целый год. Миссис Бидвелл плотно сжав маленький твердый рот и прищурив глаза, обозревала комнату с явным неодобрением. «Здесь все выглядит так, как обычно?» — спросил Делглиш. «А как же, как каждое утро. Тут и делать-то вроде нечего, верно? А только учтите, я тут и пыль вытираю, и столы полирую, и ковер пылесосю. Ну, он-то и сам аккуратный, беспорядка не устраивает, это я вам прям скажу. Не такой, как старый доктор Макинтайр. Вот уж это был человек. Ну, конечно, беспорядок устраивал, сам чёрт ногу сломит. Вы бы на его стол с утречка посмотрели. А дыму табашного иногда в комнате просто ничего за дымом и не видать. У него на столе такой еще красивый череп стоял для трубок. Его выкопали, когда трубы для новой пристройки Отдела транспортных средств прокладывали. Он в земле больше, чем двести лет пролежал, доктор Мак рассказывал. И он мне трещину показывал, но прям как чашка треснутая, там, где ему голову проломили. От тушета убийства никто никогда так и не раскрыл. А я прям скучаю по тому черепу. Такой он был красивый. А еще у него тут снимки были. Он сам, и друзья егонные с университету, и весла над головами скрестили. А, -а еще цветные из шотландского нагорья, такие мохнатые коровы в озере, бултыхаются. А еще одна его отец с собаками и жены его снимок тоже был, умерла, ведь бедняжка. А еще Венеция, большой такой снимок с гондолами, иностранцами всякими, разноряженными вовсю. И шок-каликатура. Док-мак в охотничьей шляпе, и приятель его на земле лежит, убитый. А док-мак с увеличительной лупой ищет следы. Этот друг его один нарисовал. Ох и смешная картина была, прям животики надорвешь. И так уж мне все эти картины тут нравились. И она взглянула на Спенсерова успение с явным отсутствием энтузиазма. И ничего необычного сегодня утром вы здесь в этой комнате не замечаете? Ну, я уж сказала, все как каждый день. Да сами посмотрите, чистенько все, как с иголочки. Ну, конечно, днем-то все по-другому тут, когда он работает. Да только он все всегда вот так оставляет. Вроде утром и возвращаться не собирается. Больше узнавать у миссис Бидвелл было нечего. Дэлглиш поблагодарил ее и сказал, что она сможет уйти домой, как только проверит в библиотеке у сержанта Рейнольдса. Все ли сведения о том, где она провела прошлый вечер, у него имеются? Объяснял он ей это с присущим ему тактом, но старался напрасно. Миссис Бидуэлл ответила весело и совершенно беззлобно. <сосква> «Смысла нет это на меня вешать или на Бидуэлла моего. Мы с ним в деревенском концерте весь вечер пробыли». Пятый ряд к заду. А сидели, с одной стороны Джо Мейчин, он у нас сторож церковный, а с другой Уилли Барнс, церковный староста. Так и сидели, пока показ не кончился. Никто никуда с полспектакля украдкой не уходил, как некоторые. «А кто уходил украдкой, миссис Бидвол? «А вы у него сами спросите». В конце ряд сидел прямо перед нами, джентльмен, в котором кабинете мы, может, как раз сейчас и стоим. Может, вам с ним поговорить надо? Попросить его сюда зайти? -ть? В ее голосе звучала надежда, и она нетерпеливо поглядывала на дверь, как охотничий пес, настороживший уши в ожидании команды Апорт. Мы обязательно займемся этим. Спасибо, миссис Бидуэлл». А если нам понадобится снова поговорить с вами, мы с вами свяжемся. Вы нам очень помогли. Я подумала, может, я им всем кофе сварю до того, как домой пойду. Вреда ведь от этого никому не будет, верно? Бесполезно было предупреждать ее, что не следует ничего говорить ни сотрудникам лаборатории, ни тем более всей деревне. Делглиш ни минуты не сомневался, что подробности осмотра туалетов, и новости о пропаже окровавленного халата станут вскоре известны всем и каждому. Но большого вреда он в этом не видел. Убийца, конечно же, должен понимать, что полиция немедленно заинтересуется тем, что, по всей видимости, мог означать ложный вызов миссис Бидвелл по телефону этим утром. На этот раз он имел дело с людьми умными, весьма опытными, пусть и в чуже, в расследовании уголовных преступлений, хорошо знакомыми с процедурой полицейского расследования и с правилами, которыми он обязан руководствоваться при каждом своем шаге. Он нисколько не сомневался, что большинство из тех, кто сейчас ждал его в библиотеке, мысленно отслеживают каждое его действие практически поминутно. И среди них находится убийца, либо те, кто его знает.